Глава 7 Хентера удобно расположилась в месте и Итела в Великое озеро, так что с двух сторон город прикрывала вода. Дорога, поначалу петляющая между городскими садами и огородами, вскоре вывела нас на открытое пространство перед городом. Примерно километр выжженной земли, обугленные деревья, скелеты сгоревших домов, Видимо, город, не вмещая в себя всех жителей, в свое время разросся далеко за высокие темно-серые стены. А пришедшая из Суоны армия нежити выжгла тут все до основания. Хотя, быть может, пригород сожгли по приказанию правителя города. Не знаю. Да и не так для меня это важно. На завалах трудились сотни крестьян из раскинувшегося справа от хантара огромного лагеря беженцев. Ветер со стороны воды приносил с собой запахи гниющих водорослей и свежей рыбы, которые примешивались к запаху гари и дыма от многочисленных кестров. Десятки рыбацких лодок сновали неподалеку от берега. Чайки носились над водной гладью, то и дело падая к воде и выхватывая из нее зазевавшуюся рыбу. Стены города прикрывали семь сторожевых башен. Та, что стояла на стыке стен, одновременно выполняла функции городских ворот – Внутрь города наш отряд пропустили без вопросов. Проехав над массивными железными решетками, наш отряд разделился. Основная часть отправилась размещаться в Колесский квартал, а мы с Джейсом и Заром в сторону городской цитадели. Хантара практически ничем не отличалась от Лакеты, столицы Аштарской провинции Ярух. Мощенные камнем улицы имели заметный уклон в сторону озера, и были достаточно широки, чтобы на них без проблем могли разъехаться две повозки. Запахи такие же, только к ароматам выпечки, древесных стружек и нагретого камня примешивались все те же ароматы рыбы и водорослей. «Город всегда такой чистый», – обратился я к едущему слева от меня Зару. После обещанного рассказа Джейса парень задумчиво молчал, изредка бросая в мою сторону красноречивые взгляды. Я мог предположить, что Зара так и подмывает попроситься к нам в клан и отправиться, рубя нежить, направо и налево освобождать фамильный замок Эйнара. Но существуют какие-то нюансы, из-за которых сделать этого он не может или не решается. Но я и сам не собирался брать этого мальчишку к себе. По крайней мере, пока не собирался брать. «Ещё не хватало вести в бой детей». Даже если эти дети уже имеют сто семидесятый уровень. Собственно, и вопрос я задал как раз для того, чтобы отвлечь молодого тифлинга от ненужных размышлений. «Всегда дар!» – кивнул он. «Хантара стоит на пологом холме, вернее, на той его части, что спускается к воде. Видите, все улицы идут под уклон. Любой дождь вымывает всю грязь в сторону индиса. Зимой в дожди тут целые реки текут», – улыбнулся он. «Но вода быстро уходит, редко когда часть порта зальёт. В основном дамба справляется». «Ясно. А библиотека у вас тут где?» «Слева от замка я покажу, как подъедем». Ты решил посмотреть ту книгу, о которой говорил Элиас? «Изобразил из себя капитана очевидность Джейс. Ты считаешь, что этого делать не нужно?» – вопросом на вопрос ответил я пророчество мутная штука у того кто его прочитает возникнет больше вопросов чем ответов но дело твое тут я тебе не советчик я еще сам не решил хочу я этого или нет ответил я и подумал что наверное он прав к чему знать то что произойдет в любом случае на это если рассуждать логически, Я же, читавший до этого кучу книг, в которых герои, выслушав невнятные объяснения, побледневшие от знамений на выпавших картах гадалки, шли и, в зависимости от ситуации, захватывали или освобождали мир. Всегда хотел оказаться на месте этих героев. А кто бы не захотел? Вот только жаль, что в игре, которой раньше был этот мир, «Ничего не может быть предопределено». И подобные вещи тут прописаны больше для соответствующего антуража. И что пророчество это, скорее всего, звучит как «Пойдешь направо – коня потеряешь, налево – богатым будешь». Прямо. Останешься без той части тела, которой обычно люди думают, прежде чем куда-то идти. При этом в нем, разумеется, никто не укажет, Где это самое лево и право? Да и не факт, что в нем говорится про меня. Но вот хотелось мне увидеть книгу, и все тут. Любопытство, говорят, сгубило кошку. Но я же не кошка. И ничего страшного в том, чтобы прочитать пару страниц в старой книге, я не видел. Ведь если там и записано, что обо мне, то лишь с того момента, как я получил боевую форму, «Никак не раньше. Цитадель Хантары размерами не прожала. Светло-серого цвета стены, готические шпили и башенки, статуи химер и горгулий. Все говорило о том, что художник, когда-то это изобразивший, был мастером своего дела». Сам замок стоял на берегу озера в окружении яблонь и персиковых деревьев, в тени которых в непонятном порядке располагались мраморные скульптурные композиции. Зар тепло попрощался с нами перед воротами и, развернув коня, направился по каким-то своим делам. Стражу предупредили заранее, и мы, провожаемые внимательными взглядами несущих караульную службу солдат, без проблем заехали на внутреннюю территорию строения». Появившийся со стороны пристроек тощий курнусый парень забрал у нас лошадей и кивком указал на главный вход в массивное четырёхэтажное здание донжона. Внутри было прохладно. В воздухе витал какой-то незнакомый пряный запах. Несколько статуй и каменных вас на входе. Мраморная лестница наверх, застеленная по центру ковровой дорожкой. Помещение освещалось несколькими магическими светильниками, поскольку проникающего через бойницы в стенах света было явно недостаточно. В сопровождении встретившего нас слуги мы поднялись на второй этаж, прошли по неширокому коридору, миновали два зала, слушая, как от увешанных картинами стен гулким эхом отражаются наши шаги и остановились перед высокими резными дверьми приемной. Хозяин находился в кабинете один. Сатрап Горм – высокий темноволосый тифлинг. С пронзительными зелеными глазами, аккуратной бородкой и аристократическими чертами лица. При нашем появлении отвлекся от записей, которые он делал в толстой тетради, поднялся из-за стола, кивнул, указывая нам на несколько стоящих у горящего камина кресел, и распорядился, чтобы слуга принес вино. «Так вот оно в чем дело», – задумчиво произнес он, усаживаясь напротив меня в кресло. «Высший». Я и подумать не мог, что ещё хоть раз в жизни встречу кого-нибудь из вас. Бледное лицо Сатрапа выглядело измождённым, впалые щёки, тонкие сухие губы, тени под глазами. Он смотрел на меня немигающим пристальным взглядом, от которого мне становилось неловко. Высшая такая редкость, я сделал глоток из бокала и поднял на него глаза» ма за чертой нет, но тот Креан вы в курсе, что проклятие сильнее всего работает как раз против таких как вы. Если обычные демоны теряют примерно половину своих сил, то высший потеряет их 9 десятых, если его вообще не размажет при переходе через границу. Вам очень повезло, что истинная кровь проснулась в вас уже здесь в креййде. А может быть, как раз пересечение границы княжества послужило для этого толчком. Откуда вы обо всем этом знаете? Из Алкмена часто приходят гости? Не скажу, что их не было, но владыкам плевать на нас. А искателям приключений тут нечем поживиться. Сатрап поставил бокал на столик, сложил на коленях руки и посмотрел на горящий в камине огонь. «Нет, конечно, в разваленных четырех разрушенных охриманом замков и уничтоженный коргом Суоны много чего могло остаться. Но там полно нежити. А воевать с ней, имея лишь половину своих сил, дураков, как правило, находится не так много. Поэтому северные гости бывали у нас редко. А вот медведи и барсы сюда захаживали частенько. Мы ведь сами в прошлом свободный народ». Или варвары, как зовут нас, владыки. Так что родни у нас там хватает. Вот только меньше двух месяцев назад, когда все это началось, построить портел с востока Стелла, увы, невозможно. «И я даже знаю, кто во всем этом виноват», — подумал я, а вслух сказал. «Я понимаю, что задаю слишком много вопросов. Но поясните, чем все-таки высшие отличаются от обычных демонов?» «А Джейс вам не рассказал?» горм с улыбкой кивнул на застывшего в своем кресле Тифлинга. «Из его объяснений я понял немного. Пожал плечами я. Вот и надеюсь, что хоть вы сможете мне это объяснить». «Чем отличается собака от волка? Костер от лесного пожара», произнес горм задумчиво глядя на горящий в камине огонь. Эрисхат был достойным правителем. Но во что он превратился потом? Сотроп кивнул на один из портретов на стене, на котором был изображен средних лет Тифлинг, одетый в бордовый бархатный камзол, белую рубашку с красивым воротником и манжетами. Правильные черты лица, бородка клинышком, глубокие залысины, желтые глаза с иронией смотрели с портрета на окружающих. На ваш вопрос, молодой человек, нет ответа. Истинная кровь порой принимает невообразимые формы. Вы такой же, как мы, и в то же время совершенно другой. Поэтому не стоит задавать вопросов, на которые вы никогда не найдете ответа. Скажу только одно. у вас стало несоизмеримо больше. Вот только в этом мире... «За все приходится платить». «Вспомните мои слова, когда будете стоять перед выбором». Он сделал глоток вина из бокала, откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на меня. Эрисхат был высшим, но даже на нем не было столько меток, оставленных великими сущностями. И это не может не вызывать удивления. Покачал головой он. Я ответил на ваши вопросы, Криан. Расскажите теперь о себе. В нашем захолустье такие интересные гости еще не появлялись никогда. Примерно час я излагал урезанную версию своих похождений в землях демонов. Сатропу незачем знать не о хранилище дважды проклятого бога, не о спящих в магическом сне рыцарях. Поэтому все происходящее со мной до пересечения границы с княжеством – уместилось в пару десятков фраз. Я лишь вкратце упомянул о богах этого мира, обративших на меня внимание. О бои на переправе через Алкину и последующих событиях я попросил рассказать Эйнара, который за время встречи произнес всего пару слов, а сам вытащил из сумки трубку и с разрешения хозяина закурил. Задание. Защита форота выполнена. Вами получена свободная единица очков таланта. Повышение репутации с Сатрапом Хантары Гормом. Сатрап Хантары Горм относится к вам с уважением. Повышение репутации с княжеством Крейт. Жители княжества Крейт теперь относятся к вам с почтением. Некоторое время мы сидели молча, слушая, как потрескивают в камине дрова. И глядя, как отблески пламени играют на лезвиях развешанного на стенах оружия. «У меня обязательно будет свой замок», – подумал я. А в нем вот такая комната с камином, в которой я вот так же буду сидеть вечерами с бокалом вина в руке и молча наблюдать за игрой языков пламени. А еще лучше всего делать это с подругой, с которой можно вот так просто помолчать» не думая о том, что тебя не поймут. А еще я хочу, чтобы прекратилась эта сумасшедшая гонка, чтобы завтра не нужно было подрываться и куда-то бежать. Мечты. Я люблю смотреть на огонь. Наконец произнес Горм. В нем скрыты непостижимые силы и величие, а еще покой, умиротворенность и избавление от проблем». «Достаточно раствориться в нем, и твоя ненависть и бессилие исчезнут». «Ты в курсе, Криан, что на тебе не четыре, а пять меток великих сущностей?» «Кто еще?» – спокойно произнес я, не до конца придя в себя от посетившего меня мгновение назад на вождение. «При повышении репутации мы автоматически перешли на «ты» – одна из игровых условностей». Так происходит всегда, за исключением случаев, когда один подчиняется другому. Один из семи владык преисподней благоволит тебе, но милость подобной сущности может быть страшнее ярости любого из богов. Будь осторожен, семеро непостоянны, как первозданный хаос, что течет в их жилах. А имя ты мне можешь назвать? Нет». «Я не настолько силён, чтобы видеть подобное. И что мне теперь с этим делать?» «Ничего. Пожал плечами горм. Просто не забывай об этом. И все». «Да, кстати, людей я тебе выделю, а все, что у тебя есть на продажу, покажи Аскелю. Джейс знает, где его найти». «Спасибо. Я еще хотел попросить разрешения посмотреть в библиотеке одну книгу». «Библиотека открыта для всех желающих, только книги Майлис и ты там не найдешь». «Откуда ты?» Я едва не подавился дымом от услышанного. «Неужели ты думаешь, что после того, как я получил вести о появлении в княжестве черного демона, я не вспомнил о пророчестве?» Усмехнулся Сатрап». «Неделю назад какая-то женщина попросила у служителя принести ей именно эту книгу, а потом просто растворилась вместе с нею в воздухе, хотя из библиотеки книги выносить нельзя, да и в принципе невозможно». «Ясно». Я усмехнулся, припомнив одну любительницу бесследно исчезать в самые интересные моменты. «Послезавтра утром мы двинемся в коллизию». Пожимая на прощание Сатрапу руку, произнес я «Спасибо за людей и за ответы на мои вопросы». Криан! Голос Горма заставил меня обернуться. Сатрап стоял, сложив на груди руки. Его бледное, изможденное лицо приняло хищные очертания, а в зеленых глазах правителя Хантары плескалась решимость. Так смотрят люди, принявшие для себя какое-то решение и собирающиеся идти с ним до конца. «Я устал», — хрипло произнес он. «Почти три века один, без какой-то надежды на благополучный исход, со всех сторон окруженный врагами. Если ты вышибешь тварей из лакарта и спасешь от чумы Гельтор», Я подниму армию и поведу ее за тобой на Суону. А потом, если нужно, на Крейт. Я сказал, прощай, Черный, и да помогут тебе твои боги. Вам доступно задание «Доверие Сатрапа за Горма». Тип задания уникальное. Очистите замок Лакардт от захватившей его нежити, и отбейте последующие нападение нежити на замок. Уничтожьте Ульриха, ревнителя веры, в покинутом храме. Награда. Опыт. Повышение репутации с княжеством Крейт. Повышение репутации с Сатрапом Гормом. Союзнический договор с кантарой и возможность управлять объединенной армией — В походе на Суону и Крейт. Внимание! Вторая часть задания ограничена по времени. Если вы за отведенное на это время не убьете Ульриха Ревнителя Веры, жители провинции Гельтор погибнут, и задание будет считаться проваленным. 246 часов 59 минут 59 секунд. 246 часов 59 минут 58 секунд 246 часов 59 минут 57 секунд «Я сделаю это!» Положив руку на рукоять меча, кивнул ему я, развернулся и покинул помещение В городе чувствовалось напряжение, тревога расползлась по улицам, площадям отразилось на лицах, встречающихся нам по дороге жителей. Однако стражи на улицах было не больше, чем обычно. Оно и понятно. Вряд ли нежить будет засылать в Хантару своих агентов, совершать диверсии и вербовать сторонников. Так что никакого смысла в усилении патрулей не было. Башню гильдии магов Хантары я увидел с Коровьей площади, куда мы с Айнаром попали, миновав десяток городских улиц, Площадь получила свое название из-за стоящего на ней святилища Волса, бога, покровительствующего скотоводом. Сама башня формой напоминала шахматную ладью с диаметром основания около 50 метров. Ее багровые в свете закатного солнца стены возвышались над крышами домов и смотрели на город прищуренными отверстиями узких окон. Тут же на площади мы с Джейсом распрощались – У него еще были в городе дела, и нужно было убедиться, что с размещением людей все в порядке. А я, обойдя рассыпанные одной из торговок груши, свернул на узкую улицу, ведущую к обиталищу местных магов. Квестов в городе было предостаточно. По дороге от замка я заметил больше десятка демонов с прозрачными восклицательными знаками над головой. Но понятно, подходить к ним не стал... Во-первых, не было у меня для этого времени. А во-вторых, будет достаточно забавно, если рыцарь-лейтенант начнет бегать по городу в поисках чьей-нибудь потерявшейся кошки или таскать из колодца воду. Конечно, с таким отношением можно пропустить что-нибудь важное, но находящихся в логе квестов мне и так хватало за глаза». А если судить по опыту, то действительно редкие и уникальные задания находят меня и сами. Вот когда прекратится эта сумасшедшая гонка, а свиток портала на Карн будет у меня в руках, нужно будет быстренько проскочить все возможные подземелья, которые я смогу тут найти для того, чтобы получить бонусы за их первое прохождение». В большой мир лучше уходить подготовленным, да и клану от этого одни только плюсы. Только вот когда это случится, я не знал. Не хотелось думать о том, что всё моё везение может закончиться под стенами Лакарта или в заброшенном храме. Но и заморачиваться на эту тему я тоже не собирался. «Будет то, что будет». И в случае, если Сата, местная богиня удачи, не вернёт от меня своего взора, есть все шансы выбить твари из Суоны, а потом захватить Крейт и выполнить, наконец, квест Архимага. Однако заранее раскатывать губы не стоит. Я пока не уверен даже в том, что с замком Эйнара у меня всё получится именно так, как я задумал. Не говоря уже обо всём остальном... Башня стояла среди небольшого разбитого вокруг неё парка. По вымощенной белой плиткой аллее я, обогнув изящный фонтан с плавающими в нём разноцветными рыбами и пройдя мимо разбитых вдоль дороги клумб с красными и жёлтыми тюльпанами, приблизился к входу в святая святых местной магической мысли. Караулу входа несли двое солдат в кольчужной броне с выкрашенными в бело-голубой цвет щитами. Завидев меня, они кивнули в приветствие, но прохода не освободили. «Извините, Дар, но вход внутрь только для членов свободной гильдии магов и правителя города», произнес седой усатый демон, на поясе которого висел небольшой одноручный топор. «Остальным вход только по приглашению». «Мне нужна Ваеса Дарлуан», произнес я, заметив, как при этом переглянулись солдаты. «Сообщите ей, что у меня к ней есть одно очень важное дело». «Магистр не любит, когда ее отрывают от занятий», — вздохнул старший караульный. «Я, конечно, схожу. Вдруг она ради вас сделает исключение». Пока караульный ходил, я, заложив за спину руки... Прогуливался вдоль по аллее, слушая пение птиц и наблюдая, как над клумбами гоняются друг за другом разноцветные магические огоньки. Внезапно я поймал себя на мысли, что настолько привык к окружающей меня действительности, что совершенно не удивляюсь ни летающим над тюльпанами искорком, ни висящим в воздухе группам разноцветных шаров, нездоровым размером с небольшие дыни, висящим на деревьях плодам» которые по форме и цвету напоминали огромные ягоды-малины. Даже местных жителей я называю НПС больше по привычке, не вкладывая в название тот смысл, который первоначально заложен разработчиками любой игры. Они такие же живые и разумные, как и я, также способны испытывать ненависть, радость, боль и любовь. Наклонившись, я подобрал с земли небольшой камень, которым были обложены клумбы. Обычная галька, таких камней я в детстве держал в руках тысячи. И тут меня накрыло. Играя в такие вот игры, всегда считаешь, что реально только то, что тебя окружает. А где-то там, за пределами твоей видимости, ничего нет. А все события уже произошли и просто ждут, когда ты появишься и посмотришь на результат». Пришло осознание того, что Эйнар, который пошел проконтролировать, как устроились в Колесском квартале сокланов Соклановцы, никуда не исчез. А вот прямо сейчас этим и занимается. Хотя, скорее всего, он опять о чем-нибудь болтает с Сальтой. А таких вот камней, что я держу сейчас в руке, в игре Миллиарды. И каждый из них можно поднять и подержать в руках. Можно сорвать любой цветок переплыть любую речку, открыть любую дверь. Словно весь мир разом прошел через меня. Странное и ошеломляющее ощущение. Нет, я и раньше чувствовал, что Аркон стал реальным, но только сейчас в полной мере осознал этот факт. «Извините, дар!» — привел меня в чувство голос вернувшегося стража. Магистр сейчас очень занята и не может вас сегодня принять. Ещё она сказала, что через недельку, быть может, освободиться, и тогда сможет уделить вам несколько минут. Привычным движением, почесав бороду, пожал плечами демон. Выглядел он виноватым, словно это он только что культурно послал меня куда подальше. «Через недельку, значит». С досадой подумал я. «Вот ведь, сука!» «Стоп!» Несколько раз глубоко вздохнув, я подавил рвущуюся наружу ярость. «Да что я о себе возомнил? Кто я такой на самом деле, чтобы указывать магистру и главе гильдии? Я высший, и я вправе! Мелькнувшая в голове мысль была какой-то чужой, но и в то же время моей. «Это истинная кровь говорит во мне, или обычная звездная болезнь? Блин, да что за бред? Никогда не замечал за собой такого!» «Видимо, мои метания отразились у меня на физиономии, так что в глазах стражей мелькнул испуг, а старший, выставив перед собой раскрытую ладонь, отшагнул на несколько метров назад. «Передайте в дар дарлуан. «Что если она вдруг захочет узнать, как жил и погиб ее отец? Она сможет найти меня в той части города, где живут колесцы!» Прорычал я и, развернувшись, отправился прочь. Внезапно из воздуха передо мной появилась женщина-тифлинг. Черный берет, приталенная черная кожаная куртка, обтягивающие штаны и высокие до колен сапоги. Серебряная вязь рун и узоров органично вплеталась в её гардероб. А бледный цвет лица, слегка раскусые глаза и ярко-алые губы делали её похожей на одну из героинь американских комиксов о вампирах. Ещё один разрыв шаблона. Я почему-то ожидал, что некромант обязательно должен быть облачён в серую рясу с капюшоном. Но, судя по всему, женщины-некроманты ничем не отличаются от обычных женщин. Им тоже хочется всегда выглядеть привлекательно. Длинные чёрные волосы-дорессы были собраны в косу, в которую вплетена серебристая лента. На поясе висел короткий прямой клинок. Выглядела она не старше 30-35 лет. По всей видимости, дочь Диартена услышала мои слова через открытое окно и использовала прыжок, чтобы не утруждать себя спуском по лестнице. Чёрный клинок. «Ты ведешь себя, как обиженный мальчишка!» Тихо произнесла она, изучающая, глядя на меня своими темно-зелеными глазами. «Я действительно занята и не могу отрываться по мелочам, но весть об отце...» В ее взгляде что-то проскочило, но я не готов ответить, что это была за эмоция. «Пойдем, Дар, поднимемся ко мне, и там ты расскажешь». Она, кивнув расступившимся стражам, пошла вперед. А я, так и не найдя, что ответить на её, в общем-то, справедливое замечание, пошёл следом за ней, любуясь её стройными ногами и гибкой фигурой. Уровень у дочери погибшего магистра был 240-й. Выше в княжестве я видел только у сатрапа и командующего армией. Внешне она была очень даже привлекательна. Излишне резкие черты лица совсем не портили её – Так что если бы я не знал, сколько во есть лет, и забыл о своих, хм, некоторых проблемах... О каком вообще возрасте я думаю? Да им тут всем, если задуматься, всего несколько месяцев. Неожиданно посетившая меня мысль заставила улыбнуться... Что же, в подобном случае это вполне может сойти за оправдание, а уж в условиях ограниченности выбора.